Глава седьмая. Дуся. Третий день безделья. Потянувшись на кровати, открыла глаза. Мой Мишка, дрых богатырским сном, закинув ногу на мои бедра, так что при всем желании не сдвинуться. Ощутив настойчивую потребность сходить в кабинет задумчивости, попыталась освободиться. Не тут-то было. Меня крепче прижали к кровати. "Спи, солнышко, рано еще. — сонно проворчал Тёма. "Пусти", попросила я. "Ни за что", ответил он, не открывая глаз. "Тём, мне в туалет нужно", прошептала я, нежно целуя в нос. Он кивнул, отстранился. "Только быстро, а то я по тебе уже скучаю", я улыбнулась. Вот так все выходные. Ни на шаг не отпускает. Казалось бы, должно напрягать, а мне нравится. Вернувшись, увидела, как Артем, обняв мою подушку, крепко прижимает ее к себе. Я присела на край кровати. Точно знала, что через мгновение он будет шарить рукой по кровати в поисках меня. У него как будто бы встроенный датчик. Стоит мне только присесть на самый краешек, как он уже точно знает, что я тут!» Заметила его огромную ладонь, путешествующую по одеялу. «Ну, что я говорила?» Я осторожно встала. Рука замерла. Через секунду села на другую сторону. Артем поворочился, высвобождая другую ладонь из-под головы. Не открывая глаз, прошептал. «Ну, сколько можно там торчать?» И уже громче. «Солнышко, иди ко мне! Хочу выспаться, а без тебя мнение!» Он приоткрыл один глаз, увидел мое улыбающееся лицо, откинул одеяло, приглашая прилечь рядом. Я покачала головой. Он вздохнул, резко выбросил руку вперед, ухватил меня за руку, притянул к себе. Осторожно положил меня рядом, укрыл одеялом, Глубоко вздохнул, устраиваясь удобнее. Ну ладно, в принципе, на часах еще раннее утро, так что можно и поспать. Разбудила какая-то приставучая муха, то и дело садящаяся на нос или на щеки. — Кыш, пернатая! — сонно проворчала я, сгоняя ненавистное насекомое. В ответ услышала смех. Странные нынче мухи пошли. Открыв глаза, увидела довольную физиономию Артема. Он лежал, подперев одной рукой голову. Другой, моим локоном, водил по моему лицу. Выспался? Угу, пропромотал он, наклоняясь к моей руке, лежащей на простыне, и целуя ее. Когда его губы пробрались до плеча, зазвонил телефон. — Но я же просил мне не звонить! — проворчал Артём, не обращая внимания на звонок. Телефон умолк, через минуту зазвонил мой. — Тём, скорее всего, что-то серьёзное. Димон бы не звонил, — сказала я, нехотя отрываясь от Тёмы. Он, вздохнув, дотянулся до моего телефона. — Если это какой-то пустяк, поувольняю всех нахер! рявкнул Тёма в трубку и через минуту добавил. — Ладно, скоро буду, ждите. Отложив телефон, он виновато посмотрел на меня. Я улыбнулась. — Я всё понимаю. Поехали? В ответ он кивнул, притягивая меня к себе. — Тём, перестань, иначе мы ещё долго в город не попадём, рассмеялась я. — Поедешь со мной? — спросил он, не переставая меня целовать. Да, пробегу по магазинам, к свете заскочу. Уже сто лет у них не была. А все почему? Потому что один мой знакомый монополизировал мое внимание. Он ощутимо прикусил мою губу. Значит, я всего лишь знакомый? Недовольно спросил он, хмурясь. Нет, не всего лишь, сказала я, улыбаясь. «Ты самый близкий, самый замечательный, самый родной мужчина!» «Ничего не забыла!» — сказал он, переставая хмуриться и довольно улыбаясь. «Что?» «Самый любимый!» — торжественно заявил он. Я кивнула. «Да, самый любимый!» Он осторожно взял мое лицо в ладони, нежно поглаживая кончиками пальцев. Серьезно посмотрел на меня. Я любовалась его глазами, чувствуя, что сейчас для меня есть только они, эти глаза, и его прикосновение Я люблю тебя, мой солнечный лучик, — тихо сказал он, не отрывая взгляда. Я всхлипнула. — От счастья хотелось плакать и смеяться одновременно. — Люблю тебя, — ответила я. Он крепко прижал меня к себе. «Гребанная работа!» Прошептал он, целуя меня. «Не хочу от тебя отрываться!» «Я же поеду с тобой, и потом вряд ли мы там долго провозимся!» Он кивнул, нехотя отрываясь от меня. Через полчаса мы уже неслись по трассе в город. «Тем, высади меня возле торгового центра!» попросила я. — Ладно, ты когда освободишься? — Не знаю. Давай лучше ты сам позвони, как все дела уладишь. — Хорошо. Он порылся в бардачке, вынул связку ключей. — Вот от квартиры. Если что, приезжай туда. Он назвал адрес, я кивнула. — Дусь, можно я кое-что скажу? Ты только не обижайся, ладно? — серьезно сказал он, посмотрев на меня. — Постараюсь. — пошутила я. — Вот. Он протянул мне пластиковую карточку. Пин-код 4444. Я уставилась на него. — Чего это? — Деньги. Наличкой с собой нет. — Зачем? Мне не нужно. — возмутилась я. — Такс, Дуся, ты вот мне скажи, ты работаешь? — Ну, подрабатываю. «Ладно, хорошо. Зайдем с другой стороны. У меня фирма довольно успешная. У меня нет ни семьи, ни детей, ни дорогого хобби. Куда мне деньги девать? Так что трать ты!» Он мило улыбнулся, протягивая карточку. «Я не хочу быть содержанкой», — хмуро заявила я. «А я и не прошу. И потом я, конечно, наглый». Но думаю, что ты и мне что-нибудь купишь. Ты же собиралась? Я кивнула. Ну да, хотела ему что-нибудь купить. Так что рассылабься. И потом у меня есть еще карточка. Я не обанкрочусь. Ну ладно, уговорил Подъехав к торговому центру, он припарковался, заглушил двигатель. Ты в курсе, что я буду скучать? Спросил он, перетягивая меня к себе на колени. «Я тоже буду по тебе скучать», — прошептала я, целуя его в губы. Мы целовались, абсолютно забыв, что ему нужно быть на работе. Снова зазвонил телефон. «Да», — рявкнул он в трубку, не отрываясь от меня. «Десять минут». «Мне пора», — прошептала я. «И не гони, хорошо? Я же буду волноваться». «Будешь?» — Естественно. Он вышел из машины, помогая мне. Мы, наверное, смешно выглядели со стороны, оба вылезая с водительского сиденья. — Ладно, я пошла, — сказала я, делая шаг. Он кивнул, повернулся к машине, уже собираясь сесть за руль. Потом, резко обернувшись, посмотрел мне в глаза. — Люблю тебя, — тихо сказал он, прикасаясь к моей щеке рукой. Я, повернув голову, поцеловала его ладонь. «Люблю тебя», — ответила я, еще мгновение посмотрела на него и, резко обернувшись, пошла ко входу центра. У самой двери, обернувшись, увидела, как он стоит возле машины и смотрит вслед. Я помахала рукой. Войдя в торговый центр, первым делом отправилась по отделам мужской одежды. Наткнулась на смешные боксеры в сердечке. Представила, как весело он будет смотреться в них. Не удержалась, решила купить. На вопрос о размере замешкалась. «Какой размер? Я никогда не покупала мужское белье. Как быть?» Зазвонил телефон. Посмотрев на экран, улыбнулась. Он что, чувствует, когда мне нужно звонить? «Я соскучился по тебе!» Громко прокричал он в трубку, так что мне пришлось отодвинуть ее от уха. Не хотелось оглохнуть в рассвете сил. — Мы же только что расстались, — засмеялась я. — Когда успел? — Какое только что? Целых двадцать минут прошло. А ты хоть капельку скучала? — с надеждой спросил он. — Ну, конечно, скучала. Безумно просто, — рассмеялась я. «Вот, Димон, по мне безумно скучают, так что быстро улаживаем дело и по домам», — сказал Артём. «До скорого солнца. Может, через часок подъедешь ко мне в офис?» «Мешать не буду». «Нет, ты что? Приезжай. Люблю». «И я», — ответила я, разъединяя звонок. Накупив целую кучу всего, включая сексуальный пеньюарчик для себя, Помчалась к Свете в ресторан. Поведав ей о последних событиях, включая историю с отчимом, решила поехать к Тёме на работу. Света упаковала для него торт и пирожные, которых хватит на всех работников офиса. Вызвала такси для меня. Я вошла в офис, в холле никого не было. Решила сама спуститься в кабинет, пусть будет сюрприз. Подошла к кабинету, уже собираясь открыть ручку двери. Как услышала, довольно высокий женский голос. «Иди к мамочке, мой медвежонок!» Послышался рык медвежонка, а далее недвусмысленные стоны. Руки опустились, свертки упали на пол, перед глазами запрыгали красные точки. Мысли путались. «Как так?» «Тёма и какая-то девка в кабинете! Он же сам просил приехать! Зачем? Чтобы я посмотрела на них?» Состояние шока прервал телефонный звонок, несмотря кто звонит, поднесла трубку куху уху. «Дусь, ты только не волнуйся!» Встревоженный голос Димки вывел меня из состояния ступора. «А Артём в больнице!» «Как в больнице?» «Я возле его кабинета, он у себя», — сказала я с дрожью в голосе. «Дуся, я его только что в военный госпиталь привез. Быстро дуй сюда». «Дим, что случилось?» — спросила я, чувствуя, как ледяные и щупальца страха пробираются к сердцу. «Потом расскажу, приезжай». Я положила трубку. «Так, до больницы на такси минут двадцать. Еще нужно ждать, пока приедет машина». На попутках тоже долго. Я устало привалилась к стене. Кате позвонить? Или Алексу? Услышала опять охи-ахи. Меня охватила ярость. Да кто там в Тёмином кабинете? Из-за этой парочки я чуть с любимым человеком не поругалась. Резко открыв дверь практически ногой, увидела, как Вано зажимался с какой-то девицей. «Это чей кабинет?» — заорала я. — Медведя? — заикаясь, ответил Ваня, явно находясь в состоянии шока. — А ты тогда какого тут делаешь? — все так же спросила я. — Так получилось, — ответил Ваня, прикрывая барышню своей одеждой. — Ты на машине? — уже спокойней спросила я. — Да. — Поехали, — бросила я, повернувшись спиной. и собирая свертки в коридоре. «Куда?» — спросил он, быстро одеваясь. «К шефу!» — сказала я, чувствуя, как к горлу подступают слезы. «Только быстро давай!» Видя мое состояние, Ваня не стал расспрашивать. Сев в машину, я назвала адрес. Ваня все понял, резко нажав на газ и мчась, значительно превышая скорость. Через пятнадцать минут я уже забегала в холл больницы. Там ждал Дима. Хмурый взгляд, сжатые губы. «Где он?» – прошептала я. «Его оперируют. Огнестрел. Пули застряло, вытаскивают. Нужно ждать». «Устало», – ответил Дима. Я кивнула. «Мы поднялись на этаж хирургического отделения. В холле стояли диваны. Я устало плюхнулась на один». «Что случилось? Как?» – прошептала я. «Да, это все я», – обреченно сказал Дима. «Я должен был вызвать парней, но подумал, что с медведем справимся. У нас на объекте проблемы были, шпана прессануть хотела. Ну, я и подумал, шпана – это же несерьезно. А мы даже броники не надели. Первый раз в жизни я так лоханулся». Один пацан ствол выхватил. Медведь вовремя увидел, меня прикрыл, сам подставился. Пацаны разбежались, а я в машину и сюда. — Где пуля? — В груди. Врач сказал два сантиметра и... — Молчи, — прошептала я. Не хотелось думать, что с Тёмой что-то случится. Через минут десять пришёл Ваня, неся в руке мои свёртки. — А ты тут как? — спросил Дима. — Я Дусю привёз, она в офисе была. — Дусь, что с пакетами? — А? Я не поняла, что ко мне обращаются. — Там в пакете сладкое, если хотите, ешьте. А с вещами в машине оставь. Дим, Кате позвони. — Уже она едет. Артур Альбертович тоже. Я кивнула, подтянув ноги, уткнулась в колени лицом. Почувствовала на спине тяжелую руку. — Все будет нормально. У него и не такие ранения были. Подбодрил меня Димка. Я кивнула. — Пусть только не выкарабкается. Я ему уши надеру. Прошептала я с угрозой. Через полчаса подъехала Катя, держа под руку медведя лет через двадцать. Точная копия артёма только седая. «Пап, «Это Евдокия!» — представила меня Катя. «Здравствуйте!» — прошептала я, проводя рукой по глазам, стараясь спрятать слезы. Полковник Потапов, улыбнувшись, подошел ближе, обнял меня, прижал к груди. «Не плачь, дочка, все будет хорошо. Он у нас сильный!» — с гордостью сказал он. «Отставить разводить сырость!» Я странным образом начала успокаиваться, изредка шмыгая носом. «Артем очнется? А ты зареванная. Что я ему скажу? Он меня по голове не погладит за такое». «Откуда вы знаете?» — спросила я, присаживаясь на диван рядом с полковником. Он мне вчера звонил, все уши прожужжал, какая-то у него умница, красавица, спортсменка. «Обещал познакомить, я только утром вернулся из командировки. Вечером собирался на дачу к вам». Я кивнула. Полковник отправился к главу врачу предварительно созвонившись со своим другом, генералом. «Вскоре в больнице собралась вся наша компания. Алекс с Яной, Сева с Ульяной, даже Влад с Лили, хотя у тех вроде занятия были». Через час приехали Дан с Вероникой и Светлана с Сергеем. Вернулся полковник. К нему подошел Алекс. Краем уха я слушала разговор. — Дядя Артур, может, его к нам в клинику? Я позвоню Марку, там все подготовят. — Спасибо, Леш. После операции будет видно. Тему сейчас профессор оперирует. Алекс кивнул. Дима подошел к нему, отведя в сторону. Поговорив несколько минут, они подошли к нам. «Котенок, мне нужно уехать с Алексом. Я быстро», — сказал Дима, предостерегающе смотря на меня. «Я типа должна молчать?» Я кивнула. «Должна, так должна». «Ладно, Дим, только быстренько давайте», — ответила Катя, обнимая Димона. Алекс, попрощавшись с Яной, догнал Димона. Они вместе быстрым шагом ушли. одновременно кому-то звоня со своих телефонов к нам вышла медсестра обведя нас взглядом спросила дуся солнечная есть я сказала я вскакивая с дивана пойдемте позвала меня медсестра меня привели в комнату заставили вымыть руки переодеться в стерильную одежду я безропотно выполняла все требования подозревая что сейчас увижу Артема. — Колите! — прошептал Артем, смотря на меня. Я подошла к нему, взяла за руку. — Люблю тебя! — прошептала я, поглаживая его по голове. Он, улыбнувшись, закрыл глаза. — Наконец-то отключился! А он у вас упрямый, барышня! — смеясь, — сказал доктор. Он-то уточнулся, стал требовать своего лучика. Еле уговорили не двигаться. Он теперь в отключке. Если хотите, сидите тут. Нет, можете вернуться. Главное, в обморок не падать и не мешать. Я, обхватив руками его большую теплую ладонь, прижала ее к щеке. Старалась не замечать, как доктора вытаскивали пулю. Я смотрела на его лицо. Такое родное, любимое. Я сглотнула комок, подступивший к горлу. Сейчас не до истерика слёз, если я хочу остаться рядом с Тёмой. Наклонившись ближе к его лицу, начала шептать всякие нежности о том, какой он хороший, сильный, смелый, как сильно я его люблю. Было неважно, слышит он меня или нет. Я верила, что слышит. «Повезло твоему парню, девочка!» — сказал доктор, улыбаясь. — Вот, держи на память. Доктор протянул мне пулю. Я крепко сжала ее в ладони. Маленький кусочек металла, едва не унесший жизнь любимого человека. — Что теперь? Голос подвел. Я не смогла даже толком задать вопрос. — Теперь переведем в реанимацию и будем ждать. Организм сильный, операция прошла успешно, прогнозы самые положительные. Спокойно проговорил доктор. Я так понимаю, если тебя не пущу в палату, проснувшись, этот молодец поднимет госпиталь с ног на голову. Я улыбнулась. Так пустите, попросила я, скромно улыбаясь. Эх, не положено, но ты мне чем-то дочку напоминаешь. «Не могу отказать», — сказал профессор, отдавая распоряжение медсестре.